Глава 24 Высшие жнецы знали все секреты Анку. В их холодных руках жесткая и неумолимая временная линия становилась мягкой, как мед, сквозь пальцы, капающие на ноги. Они могли растянуть самые темные дни вашей жизни на века, но всегда заморозить вас в том единственном моменте ужаса, когда ночью тени перемещаются по вашей комнате заставляя вас задаваться вопросом, одни ли вы. Некоторые говорили, что сохранение всех знаний Анку исторически важно, чтобы его искусство не оказалось забыто. Но высшие жнецы были более практичны. Они никогда не отказывались от того, что могло быть им полезно. Единственная причина, по которой они все еще изучали секреты Анку, заключалась в том, Что с их помощью можно было разрушить разум низших собирателей. От прикосновения Айви мое лицо покрылось льдом, как будто ее коса пронзила череп и погрузилась в мозг. Берег растворился, оставив вместо себя оглушительно белую плоскость, словно солнце выжгло всю землю. Затем руки Айви погрузились в мою душу, копаясь в ней, растягивая ее. Кости загудели, словно в них роились насекомые, а кровь закипела, устремляясь по венам, чтобы вымыть чужое присутствие. Невидимые руки вонзили ногти в одно из моих воспоминаний и сдернули его с линии времени, точно омертвевшую кожу. Это была одна из тысяч ночей после потери Нивина, которые я пролежала в своей кровати в Йоме, не в силах заснуть без звука его сердцебиения. Глаза медленно закрылись. Тяжесть давила на кости, как будто меня медленно погружали в песок. Разум находился где-то далеко. Это было похоже на сон, в котором не осталось ничего, кроме мрака. Я ждала следующего шага Айви. Скоро ее пальцы должны были вонзиться мне в глаза или вырвать мне ногти, одно за другим сломать ребра, растягивая эту боль на тысячи лет». Но время продолжало течь во тьме. Конечности отяжелели и стали казаться мертвыми, в горле пересохло и засаднило. Я не могла повернуться, поднять руки или даже сделать вдох, лишь лежать как труп, похороненный глубоко под холодной и душной землей. С замиранием сердца я поняла, что это и есть план Айви. Жнецы могли выцарапать из веков любое мгновение — развернуть любое слово на тысячелетия, вдохнуть жизнь в тысячи временных линий. Айви поймала меня в момент между сном и бодрствованием, когда мир кажется далеким, и теперь я не видела ничего, кроме мрака и дыма угасающих снов. Руки и ноги онемели, не в силах двигаться в этом состоянии полусна. «Так вот, что испытываешь, когда тебя хоронят заживо», Я была не из тех, кто может бездействовать в течение долгого времени. Вряд ли я когда-нибудь ощущала себя настолько в безопасности, чтобы позволить себе ослабить бдительность. Поэтому нескольких минут вынужденной неподвижности было достаточно, чтобы я захотела вырваться из собственной кожи. Я сказала себе, что все это лишь сон. Я могу позволить тьме проникнуть в разум и заполнить роты легкие. Разве у меня был иной выбор? Но, успокоив разум, я почувствовала боль в легких. Жнецам не требовалось дышать, но горло, несмотря на это, сжималось, будто прося воздуха. Раньше я не ценила возможность перевернуться на бок или смахнуть с лица прядь волос. А теперь, когда тело обратилось в застывшее стекло, я не могла думать ни о чем, кроме желания двигаться. Оно поглотило все остальные мысли. Шли дни, и все, о чем я способна была думать, это облегчение, которое почувствую, когда вытяну руки над головой или распрямлю пальцы ног, но я все еще лежала неподвижно, точно труп. Дни складывались в недели. Время, словно распущенное вязание, разматывалось в бесконечную нить, ускользающую все дальше и дальше во мрак. Я чувствовала, как пролетают годы, но не могла их задержать. Мне казалось, что я попала под бесконечный поток воды и пытаюсь задержать ее голыми ладонями, а она утекает сквозь пальцы, проливаясь на землю. «Вот твое наказание», — думала я. «Вспомни обо всех телах, которые лежат сейчас в земле из-за тебя. Легко говорить, что смерть естественна и необходима, когда в гробу лежит чужое тело. Шли годы. Я начала гнить. Может, это было дело Рукаеви или просто уловка моего разума, но я чувствовала, что органы гноятся, обращаясь в желатин, медленно становясь жертвой времени. Глаза превратились в белый бульон, и он пролился на лицо. Кожа полопалась, когда черви прогрызли в ней дыры. Кости стали мягкими и губчатыми. Ночные твари пировали мной, а я все еще не могла хоть немного шевельнуться. Я пыталась цепляться за мысли о своей жизни, чтобы не сойти с ума, но все они казались лишь шепотом воспоминаний, слишком далеких, чтобы за них можно было ухватиться. Может быть, это был вовсе не поворот времени. Не исключено, что Айви просто копалась в моем мозгу, разрывая его на части, ожидая, пока я истеку кровью и умру. Возможно, это и есть загробная жизнь. Ад, который я заслужила за все съеденные души, за презрение на смертном одре. Великое ничто, которого я всегда боялась, наконец поглотило меня. Я всегда молилась о том, чтобы мой ад состоял из пламени, демонов с кнутами в руках и ходьбы по милям горячих игл и раскаленных углей потому что самым большим моим страхом были не смерть или страдания, а ничто. Моё тело окончательно разложилось. Сознание последовало за ним. Мысли сливались в тину, пока от них не осталась только гниль, падаль, которую не тронули бы даже голодные волки. Цукуйоми, уходящий, потому что больше не любит меня. Хира, умирающий у меня на руках, истекающий кровью, которая разливается по моему свадебному наряду. Нивен, тянущийся ко мне, пока его поглощают тени. Глаза отца полные кислого разочарования. Щека на снегу и ботинок Айви на лице. Все началось и закончилось Айви Кромвель. Мгновения связались в бесконечную петлю, которая все крутилась, крутилась и крутилась, словно меня засосала в ураган, И я потерялась в безвоздушном пространстве далеко от Земли. На протяжении ста лет я наблюдала, как уничтожаю всех, кто когда-либо любил меня. Я думала, что после сотого раза привыкну к боли. Лица любимых станут мне незнакомы. Я начну забывать, что это я. Та грустная и озлобленная девушка, чьи воспоминания я смотрю, как какой-то трагический фильм». Но так же, как от потухших свечей остаются струйки дыма, вся любовь, которую я потеряла, выжила даже при отсутствии света. В каком-то смысле я даже хотела, чтобы она продолжала причинять мне боль, потому что это означало, что все это происходило в реальности. Я пойму, что в самом деле умерла, только когда душа перестанет болеть. Когда я в тысячный раз наблюдала, как кричит Нивин. А я ничего не могу сделать, только смотреть, как тени утаскивают его прочь, я почувствовала, что начинаю разваливаться. По душе, как по льду, на поверхности пруда пошли крошечные тонкие трещины. Каждое воспоминание углубляло трещины, пока я не ощутила себя фарфором, упавшим на кафельный пол. Частички меня разлетелись по всей Вселенной. Я больше не видела лица Нивина. Не слышала его слов, но я чувствовала его, и боль такая безликая, но все еще реальная, поглощала меня, заставляя тонуть все глубже и глубже. Я резко вдохнула влажный воздух. На меня снова нахлынули чувства, а соленая вода обожгла кожу, и каждая ее песчинка после вечного онемения будто рассекала ее до ран. Я на пляже подумала я. Сознание все еще было туманным и мутным. Вокруг висел бесконечный мрак и плескались волны. Я смутно узнавала ее Йокогаму. Затем надо мной на ветру взметнулись светлые волосы, и воспоминания вернулись точно удар молнии. Айви нависала надо мной, но смотрела не на меня, а на что-то позади. Я откинулась назад в воде, Тело больше не казалось моим. Оно словно стало панцирем, позаимствованным у краба-отшельника. Я дрожала так сильно, что едва могла двигаться, но все же сумела отползти от Айви на несколько метров. Но почему она остановилась сейчас, когда наконец смогла разгадать меня? Я протерла глаза и поднялась на ноги, пока Айви что-то пинала и била в воде. «Что ты, черт возьми, такое?» — крикнула Айви, наступая ногой на что-то твердое, что прокатилось по воде тысячекратным эхом. «Черепаший панцирь!» Айви упала в море, и из воды показалась человеческая голова с клыкастыми зубами и впилась в щиколотку-анку, заливая ее кровью. «Маха!» Ханенгамы с рычанием тащила Айви на глубину, а та брыкалась и пиналась. Сквозь тьму пронесся жнец с высоко поднятым мечом, целясь в лицо Маха. «Маха, берегись!» — крикнула я. Но Ханенгама не нуждалась в моей помощи. Она выпустила Айви и нырнула под воду как раз в тот момент, когда жнец взмахнул клинком, чуть не отрубив Анку ногу. Тапнула жнеца в лицо и поднялась на ноги. Намокнув и спутавшись, ее волосы стали темнее. Измазанная водорослями и песком, с прилипшей к телу одеждой, она больше походила на болотного монстра, чем на высшего жнеца. Сияние вокруг нее теперь казалось не неземным, а скорее призрачным. «И это лучшее, на что ты способна?» — спросила она. «Женщина-черепаха?» Я огляделась в поисках катаны но та лежала далеко на берегу. Жнецы, убитые Нивином и Йокаем, снова поднялись на ноги, истекая кровью. Нивин задыхался, и даже движения лисицы немного замедлились. Они не могли бесконечно сражаться против существ, которых были не в силах прикончить. Передо мной возникла Айви. «Руки и ноги у меня были все еще слишком слабыми, чтобы остановить ее» поэтому она легко схватила меня за волосы и, оттащив в сторону, вжала лицом в мокрый песок. Я потянулась к тьме, чтобы оттолкнуть ее, но мои тени расползлись по небу и начали истончаться, как будто годы, проведенные в заперти во времени, истощили мои силы. «Я поставлю эту отсталую страну на колени!» — прошипела Айви, и ее волосы упали мне на лицо. «Прикажу содрать с тебя и твоего брата кожу и сделать из нее сумки. Скажи мне, Рен, каково это знать, что умираешь ни за что?» Я была рада, что мы обе промокли, и она не могла заметить моих слез. После столетий в неподвижности вся моя решимость испарилась. Руки тряслись от усилий, которые я прикладывала, удерживая над нами купол мрака. Айви наклонилась ближе, и страх, которого я не испытывала с детства, заставил меня задрожать. Из-за этого ночь разорвалась над нашими головами, и на Йокогаму внезапно обрушился лунный свет. Из-за резкого контраста между бледным сиянием луны и полной темнотой Йоми глаза заслезились. Нивин и Йокай обернулись ко мне, запаниковав из-за того, что их единственное преимущество исчезло. Рен, что ты делаешь?» — крикнул Нивин, уклоняясь от меча жнеца. «Я ничего не могу сделать!» — хотелось крикнуть мне. «Но какой в этом смысл? Все это неважно, потому что я проиграла». Айви потянулась к моему горлу, и когда я снова дернулась, рассмеялась. Я отползла от нее хотя знала, что мне не сбежать. «Все, о чем я могла думать, — это бесконечная тьма, в которой она заперла меня». Она сложила руки на груди, с ухмылкой наблюдая, как я ползу по песку. «Неужели ты не понимаешь, что пришло время сдаться?» — спросила она. «Я думала, что вы, жители Востока, верите в честь, а ты тут ползаешь по земле, как личинка». Мне удалось подтянуться, схватившись за куст водорослей. Но после этого желание двигаться вперед пропало. Звуки сражения стихли. Айви вздохнула, занося косу. «Когда буду рассказывать, как я завоевала Японию», — заявила она. «В конце обязательно добавлю, что ты показала себя трусихой». Она сделала шаг вперед. Прежде чем увидеть, как что-то пронзает темноту, Мы обе услышали резкий свист, а потом что-то воткнулось рядом с ногами Айви. Она отступила, присела и вытащила из песка белую призрачную стрелу. Та задрожала в ее ладони, рассыпалась и превратилась в ничто. Айви уставилась на пустую руку, нахмурив брови. Потом перевела взгляд на меня и прищурилась, будто в этом была исключительно моя вина». Но я понятия не имела, что сейчас произошло. С неба, наподобие падающих звезд, вдруг посыпались сотни белых стрел. Они достигали берега позади аеви, вонзаясь в спины жнецов и пробивая им позвоночники. Жнецы бросились вперед в кровавую воду, изо всех сил пытаясь подняться на ноги, но новый шквал стрел снова прижал их к земле. Нивин и тамама Номая нырнули в укрытие но, кажется, стрелы были направлены не на них. Айви отвернулась, сжав кулаки. Она осмотрела пустынный берег в поисках источника атаки, но не увидела ничего, кроме воды и бескрайнего черного неба. Злобно выдохнув, она закрыла глаза. Самым острым чувством жнецов является слух, и наставники учили нас блокировать любые визуальные помехи. Нельзя доверять глазам следовало сосредоточиться на звуках. Я не осмелилась закрыть глаза, пока Айви находилась так близко от меня, но я попыталась игнорировать звуки плещущихся волн и стоны жнецов и понять, что же происходит. Где-то далеко, в неподвижной воде, океан ударялся о твердую поверхность, видеть которую я не могла. Там скрипело дерево, словно океан превратился в паркет и на незнакомом мне диалекте раздавался низкий гул голосов. Над водой медленно начала обретать форму нечто полупрозрачное, обведенное туманно-голубым контуром. Из ниоткуда вдруг появились закругленная нижняя часть корабля и три массивные мачты, раскачивающиеся на ветру. У правого борта корабля стояла команда скелетов, одетых в белые кимоно. Они одновременно натянули луки, выпустив еще одну очередь острых стрел, и те градом посыпались на жнецов. Когда жнецы падали, фунаЮрей ликовали, бросая за борт стеклянные бутылки и крича «Это вам за когось А потом снова натягивали луки. «Должно быть, их позвала Маха, подумала я, с трудом сдерживая слезы от мысли, что она не оставила меня здесь умирать. Я не знала, какой урон Фуна-Юрей могли нанести высшим жнецам. Их стрелы, казалось, не удерживали тех надолго, растворяясь, как только пронзали собирателей, и снова появляясь в руках Йокаев раньше, чем враги успевали исцелиться. После еще одного шквала стрел Нивен и тамама бросились обратно в воду, ломая им шеи. «Убейте их!» — крикнула Айви, в глазах которой горело голубое пламя. Слова на языке смерти сдули прилив, заставив волны отступить. «Встаньте и уничтожьте их!» Когда жнецы попытались искривить временную линию, время снова засверкало, обнажая разрозненные картинки, пока они поднимались на борт призрачного корабля. Некоторым собирателям удалось свернуть Йокаем шеи и бросить их кости за борт. Но Фуна и Юрей тут же снова воскресали. Они поправляли одежды, щелкали шеями и опять сбросались к своему кораблю, чтобы скинуть с него жнецов. Я не сдержала смеха, когда один фунаюрей выкинул размахивающего руками жнеца за борт. каев можно было убить только особыми способами, просто переломать им шеи было недостаточно. Жнецы понятия не имели, с чем столкнулись. А самое главное — Они явно не подозревали, что разозлив ее Кая, лучшим выходом будет убедиться, что он мертв. Эти существа не отличались всепрощением. Айвер рванула вперед, как будто собиралась лично попасть на корабль, но море вдруг пронзила внезапная голубая вспышка, заставив ее вздрогнуть. Мачты обернули голубые ленты света. Над водой прогремел ужасный рев, вибрируя в костях, и заставляя весь мир содрогаться. В головокружительной игре света над водой замерцали тысячи чешуек, колыхаясь точно знамена. Существо кружило вокруг корабля, становясь ярче и четче, словно постепенно материализуясь из мира духов. Наконец из блеска возник водный дракон, и в очередной раз, обогнув корабль, он широко открыл пасть, посылая по воде каскад огня. Фуна Юрей заулюлюкали, и Рюта сделал еще один круг. На этот раз огни бросили свет на человека, цеплявшегося за загривок дракона. Его волосы были цвета лунного луча, а за спиной развивался черный плащ. Айви, вероятно, уже убила меня. И это была какая-то иллюзия, порожденная моим умирающим мозгом. На спине Рюта никак не мог сидеть Эмброуз. Он ведь был трусом который наверняка забился в какую-нибудь пещеру, планируя побег в укромную восточноевропейскую страну. Глазами не обманывали. В любом случае зрение жнецов оставляло желать лучшего. Рюта опустился ниже к воде, позволив тонкому лунному свету резко высветить лицо жнеца, и я больше не могла отрицать реальность. Эмброуз протянул руку к фуна Юрей помогая им забраться на спину дракона. С высоты целиться в собирателей было удобнее. Рюта наполовину нырнул в воду и, зачерпнув полный рот жнецов, сильно сжал челюсти. По его чешуйчатому горлу потекла кровь. Он выплюнул откушенные конечности в океан, сплеском роняя их на глубину. Я поднялась на колени. Горло сжалось. Это чувство не было похоже на печаль но все же заставила меня заплакать. Приехав в Японию, я прокладывала себе путь к власти, убивая юкаев, которые вставали у меня на пути, презирая любого, кто осмеливался вмешаться. А теперь юкаи сражаются на моей стороне вместе с моим отцом. Возможно, они делают это не ради меня. Вероятно, единственное, что нас связывает, это общая ненависть к жнецам, которые так много у нас забрали. Но впервые за всю мою жизнь вместе со мной против остального мира стоял не только Нивен. «Может, статься я и не умру?» — подумала я. Это была опасная надежда, но ее оказалось достаточно, чтобы помочь мне встать и трясущимися руками поднять катану. Она больше не принадлежала Идзанами. Она была моей. Большинство жнецов уже лежали на дне океана, разорванные на куски. И даже исцелившись, они все еще были далеко от берега. Нивину и Тамама Номае стало намного легче сражаться, когда число собирателей уменьшилось, и они быстро закончили резать глотки тем, кто выжил после атаки Рюта. Айви все еще стояла на берегу, в шоке наблюдая, как ее армия самых опытных английских жнецов превращается в драконью закуску. Свободным хватом, которому меня научила императрица, я подняла катану и, спотыкаясь, направилась к ней. Йокаи разделались с высшими жнецами вместо меня, но лишь я была достаточно сильна, чтобы убить богиню. Я докажу им, что заслуживаю их верности, что я — истинная богиня Йоми. Айви даже не пошевелилась, когда я подняла меч над головой и нанесла удар. Лезвие вонзилось в песок. Под его весом я упала вперед, чувствуя головокружение от внезапного выброса адреналина. Айви исчезла. Мой меч рассек воздух. Я резко обернулась, отчаянно вглядываясь в ночь, чтобы найти ее. Оставшиеся жнецы бежали на свой корабль, спасаясь от Рюта. Их число слишком сократилось, чтобы продолжать сражение. Неужели Айви тоже сдалась и направилась обратно на корабль? Позади меня скрипнул песок. Я крутанулась на месте. За спиной стоял Нивин. Его горло обнимала коса Айви. Он пытался отвести лезвие, которое уже вывело на его шее тонкую линию. Айви прижала его к себе одной рукой, второй стиснув часы. Глаза Нивина встретились с моими. От паники радужки побледнели. Он не хуже меня знал, что если его убьет танку, пути назад не будет. Взгляд Айви горел огнем. Руки подрагивали, сжимая рукоятку косы. Волосы липли к лицу от пота и песка. Та мама Номая бросилась к нам через пляж. Но я вытянула руку, подав ей знак отступить. Если Айви почувствует угрозу, и остановит время, мы уже не сможем спасти Нивина. Я обернулась к Эмброузу, но он лишь молчал и неподвижно сидел на спине Рюта, пока тот качался над волнами. Почему он не помогает нам? Он сражался против жнецов, но не может пойти против Айви? «Сними цепочку с часами и брось на землю», — приказала Айви низким голосом. Недолго думая, я отстегнула цепочку от кимоно, сняла часы и медленно опустила их на песок. «Айви», — попросила я, — «пожалуйста». «Вот как все будет полукровка», — сказала она, и ее слова эхом разнеслись по пустынному берегу. «Ты ляжешь на землю лицом под мой ботинок, и я разрежу тебя от макушки до кончиков пальцев, чтобы твои органы вывалились наружу А тело развалилось на две половины. Или можешь посмотреть, как я искромсаю твоего брата на тысячи кусков, оставив его душу в пустоте. И я сглотнула. Разум лихорадочно метался в поисках решения. Меня и раньше загоняли в угол. Айви, Йокаи, даже сама идёт за нами. Но стоило мне хорошенько все обдумать, всегда находился какой-нибудь выход. Однако на этот раз... Разум не мог ухватиться ни за один план, каким бы реалистичным он ни казался, потому что все, что я видела, это коса на шее Нивина и часы в руке Айви. Стоит мне сделать резкое движение, какое угодно, и оно хоть немного не понравится Айви, как она остановит время и убьет моего брата. А я не могла этого допустить. После всего, через что Нивин прошел ради меня, Ради того, чтобы я обладала тем, что имею, это был единственный риск, пойти на который я была не готова. Я глубоко вздохнула и подняла глаза к небу, затем взглянула на Айви. «Отпусти его», — попросила я, «и я сделаю все, что ты захочешь». «Рен», — прошептал Нивин. — «нет, ты...» Айви прижала косу к его горлу, заставив замолчать. «Обещай на языке смерти!» — приказала она. Я сглотнула. Солгать на языке смерти было невозможно. Ее не обмануть никаким осторожным подбором слов. «Если ты позволишь моему брату уйти целым и невредимым», — сказала я, — «то я...» «Рен, остановись!» — крикнул Нивин. Вопреки моим ожиданиям, вместо грусти и испуга на его лице вспыхнула ярость. «Ты обещала, что мы уйдем вместе!» «Я солгала», — сказала я. «Мне не впервой. Прости, Нивин. Облака расступились, и лицо Айви, красивое, смертоносное и неизменно совершенное, осветил лунный свет. Она ухмыльнулась. Она была из тех божеств, которым суждено жить вечно. Я ей не ровня. Я сгорела очень быстро». Я надеялась, что однажды Нивин простит меня за эгоизм и за то, что я умерла первой. Я не пыталась строить из себя мученицу, просто не могла представить себе мир без Нивина, и смелости попробовать у меня не было. Обещаю, прошептала я дрожащим голосом. Никогда еще язык смерти не казался мне таким тяжелым на губах. Я обещаю, Нивин, подумала я. Что бы со мной ни случилось после этой жизни, где бы я ни оказалась, я разорву мир на части и найду тебя снова. Смерть меня не остановит. Думаю, достаточно, Рен. У меня перехватило дыхание, и я застыла, боясь обернуться. Вдруг этот голос мне лишь почудился. Но я никогда не умела сдерживать свои импульсы. На берегу стоял Цукуйоми, освещенный жемчужной дугой полной Луны. Его бледная кожа и белые одежды сияли ярче летнего солнца, освещая море крови и костей позади него. Он говорил, что у Луны нет собственного света. Но я этому больше не верила. Смотреть на него сейчас было все равно, что наблюдать, как из холодного небытия космоса создается Вселенная. Его глаза встретились с моими, и я забыла, как дышать. Когда я вспомнила, что отвергла его, у меня упало сердце. Я повернулась обратно к Айве, но та окаменела в пятне лунного света, словно мертвая. Ее глаза бегали из стороны в сторону. Что ты со мной сделал? спросила она, и ее лицо покраснело от натуги, когда она попыталась сбросить лунный свет цукуеме но тот не удостоил ее ответа, а лишь пронесся мимо меня и вырвал из ее одеревеневших пальцев косу. Нивен, не теряя времени, выскочил из лунного пятна и схватил меня за руку. Йокай встала по другую сторону от него. Зачем ты пришел? – прошептала я. Поначалу Цукуёми не ответил, и я осмелилась снова посмотреть ему в глаза. Его взгляд был таким суровым, как в нашу первую встречу, что у меня все сжалось в груди, но тут уголок его губ изогнула мягкая улыбка. «У тебя странная манера говорить спасибо», — наконец ответил он. Айви яростно взревела, но я проигнорировала ее. «Прости», — сказала я. «Цукуйоми, я знаю», — прервал он меня, кивнув на полную луну. Я услышал тебя еще с первого раза. Затем он повернулся к Айви, наклонился ближе, будто рассматривая ее, хмыкнул и медленно обошел ее по кругу, пока она кипела от ярости. «Интересно», — произнес он по-английски. «Не ожидал, что Анку будет похожа на мокрую крысу?» «Отойди от меня, пока я не проткнула тебя твоими собственными ребрами», — прошипела Айви. Цукуйоми проигнорировал ее, лишь отстегнул от ее одежды часы и бросил их Нивину. «Вот это должно поубавить тебе уверенности», сказал он, повернулся ко мне, отступил на шаг и указал на Айве. «Думаю, ты давно этого ждешь, Рен». Я поднялась на ноги и взяла катану. Цукуйоми положил мне на спину теплую руку, и я судорожно выдохнула. Скоро этот кошмар, «Наконец-то закончится». Я сбросила с себя напряжение, и тьма ослабела, так что кольцо дневного света стало шире. Луну застала облачная дымка, и внезапно Айви оказалась уже не в ослепительном пятне лунного света, а в тени. Она рухнула вперед, хватаясь за упавшую на песок косу. Цукуеми бросился к ней, но ее взгляд зафиксировался на Невине, ключе к моему повиновению» моей боли. Она сделала выпад, и Нивин испуганно отступил. Но на этот раз ей до него не добраться. Однажды я позволила ей ранить моего брата. Больше это никогда не повторится. Я врезалась в Айве, пытаясь прижать ее к земле. Но вместо того, чтобы упасть на песок, мы провалились сквозь землю, будто она была лишь бумажным экраном, падающим через спутанные корни, зазубранные камни и грунтовые воды с привкусом крови червей и костей. Тьма Йоми распахнула свои объятия, и мы упали в пруд с лотосами в моем дворе. Айвица царапнула мне глаза и ударила коленом в живот, но я схватила ее за волосы, не позволяя ей сбежать от меня теперь, когда она оказалась в Йоми. Кто знает, что она может сделать с мертвыми, С моими шинигами. Я должна удерживать ее как можно дальше, чтобы она не смогла никому причинить вред. Я обхватила руками горло Айви и сильнее утопила ее выл-пруда. Он вдруг тоже раскрылся под нами, словно распахнувшаяся дверь, заставляя нас упасть в беззвездное небо. Мы врезались в землю. На мгновение я подумала, что тело с треском разбилось на части. Но это затрещала подо мной земля. Будучи смертью, я знала, как трещат кости. Воздух здесь почему-то совсем не наполнял мои легкие и ощущался, как что-то липкое. Я встала. Кожа горела, будто ее искусали тысячи насекомых. Земля грохотала под нами, голодная и ненасытная. Падение отбросило Айви дальше, и хотя я слышала, как она шуршит и ругается рядом со мной, Даже с течением времени мои чувства Шинигами не обострились. Тьма стерла весь мир, не оставив ничего, кроме смерти и эха. Мои глаза шенигами были здесь бесполезны, потому что смотреть было не на что. В Йоме тьма часто казалась одеялом, накинутым на мир, чтобы скрыть его коварные секреты. Но это место не было окутанным раком. Это было даже не место, а конец всего, что-то, способное быть, но никогда не существовавшее. Зажги я здесь свечу, пейзаж, несомненно, остался бы точно таким же, потому что свет не мог осветить то, чего нет. «Куда, черт возьми, ты меня затащила?» спросила Айви, и ее голос раздался дальше, чем я ожидала. У меня из носа по губам текла кровь, как будто этот мир не хотел, чтобы я вообще была. «В непроглядную тьму!» ответила я. Это было место, где мой брат страдал веками, место, от которого Идзанаги старался держать меня подальше, опасаясь, что я потеряю его драгоценное королевство. После десяти лет безрезультатной борьбы с непроницаемостью стены я пролетела прямо сквозь нее. «Что еще, черт возьми, за непроглядная тьма?» воскликнула Айви, и ее, ее голос разнесся в пространстве эхом. Грохот становился все громче. Я снова слышала у себя над духом голос Нивина, такой же ясный, как когда-то голос Идзанами. Там были тысячи чудовищ, но я никогда не видел ни одного из них. Они кусали меня, отрывали мне руки и ноги при каждом удобном случае. И хотя мои конечности всегда отрастали, это лишь означало, что у монстров появляется больше пищи. По плечам, покалывая затылок, прокатилась волна горячего воздуха. Я обернулась, но там, конечно, ничего не было. Расправив плечи, я посмотрела в сторону Айви. «Вот здесь ты и умрёшь», — произнесла я. Жаль, что я не могла увидеть её лицо, но то, как у неё перехватило дыхание, меня вполне удовлетворило. Айви не знала легенд о непроглядной тьме. Но любое живое существо почувствовало бы, что это место проклято. «Здешние монстры будут пожирать тебя сотни лет», — заявила я. «А когда они покончат с тобой, то унаследуют твое королевство». Дыхание Айви сбилось. Тяжелые шаги приближались. Сверху что-то засвистело, словно по небу захлопали крылья. Айви вскрикнула. Я услышала отчетливый хруст, и шепот внезапно хлынувшей крови, дождем льющийся на костяной ковер. Я сделала шажок назад, увеличив дистанцию между ею и собой. Я знала, что когда монстры закончат Сайве, они наверняка займутся и мной. Но я все еще чувствовала твердую землю своего двора, и была уверена, что если они подберутся слишком близко, смогу вытянуть себя отсюда. Я могу прикончить тебя быстро, если хочешь. Предложила я и как только вытащила кинжал, кости загудели. Айви расщепляли на части, словно хворост для растопки. Воздух увлажнился от крови, ее дыхание стало прерывистым. Я слышала, как рвутся ее сухожилия, как лопаются мягкие органы, как из них вытекает горячая кислота, как рвется, словно бумага, кожа. А поверх всего этого раздавались отрывистые крики Айви и звук, с которым она отчаянно царапала землю. Вдруг раздался резкий хлопок, и Айви ахнула, а звуки борьбы стали громче, словно она приблизилась ко мне. Горячее дыхание чудовища утихло. Оно грызло нынешнюю Анку, посасывая ее мягкую плоть и выплевывая кости. Рука Айви схватила меня за щиколотку, пропитав носок горячей кровью. Я не отпрянула, потому что знала, Что она слишком слаба, чтобы причинить мне вред. Она будто тонула, но все равно тянулась к берегу. Пожалуйста, прошептала она. Я сжала кинжал крепче, потом опустилась на колени и заставила ее прижаться спиной к земле. Лезвие легло на ее обнаженное горло. Она не сопротивлялась, просто обмякла в темноте, дрожа от холода. Я так долго мечтала увидеть Айви такой, и вот, наконец, она оказалась в моих руках. Я впервые разглядела монстра в ее лице, и он был ужаснее любого Йокая. Я впервые услышала слово «полукровка», когда оно сорвалось с ее губ. Я впервые испугалась за жизнь Нивина, увидев ее злую улыбку. «Убив ее, я унаследую ее королевство», — подумала я. И это осознание обвелось вокруг сердца цветущей лозой с острыми шипами и крепко его жало И жнецы, и шинигами всегда смотрели на меня свысока. Теперь же я должна была ими править. Я способна была заставить всех жнецов заплатить сполна, лишить их всех титулов, упразднить Верховный Совет и запереть их в мавзолеях, чтобы они обратились в прах. Эта мысль пьянила, разливая по крови сладкий яд. Голос нами кричал в венах. «Прикончи ее! Прикончи ее! Прикончи ее! Накорми нас! Расширь нашу империю!» Я подумала обо всех душах в Англии, которые могла бы поглотить, обо всех именах, которые горели бы перед моим взором, о том, что окажусь достаточно сильна, чтобы все изменить, и в одиночку перемешивать планеты, о том, что мне больше никогда не придется ползти к другому божеству за помощью. Кожа горела, а зубы впились в губу так сильно, что я прокусила ее, вдохнув соленый аромат брызнувшей крови. Я ожидала почувствовать восторг и ненасытную силу, как тогда, когда Хира впервые попросил меня стать его богиней. Но вместо этого единственным, что я ощутила — Была тошнота. Я никогда не хотела быть смертью. Я просто хотела быть кем-то. Пусть даже этот кто-то был чудовищем, пожирающим сырые сердца. Я хотела иметь имя, к которому можно было привязаться, что-то способное приковать меня к тьме. Но Ренс Карбора это уже кто-то. Ренс Карбора была сильнее Айви даже когда еще понятия не имела, кто она такая. Я села и убрала клинок от горла Айви. «Обещай мне на языке смерти, что ты покинешь эту страну, никому не причинив вреда, и что ни один жнец никогда не вернется в Японию». Айви судорожно вздохнула. Звук жевания за ее спиной замедлился. У чудовища в желудке заурчало, и оно изрыгнуло жгучий запах плоти. Оно все еще было голодно. «Обещай мне сейчас, иначе я оставлю тебя здесь». «Обещаю!» — захныкала она, будто это слово из нее выдавили. Я схватила ее за воротник как раз в тот миг, когда чудище с грохотом понеслось к нам. Но нас там уже не было. Мы прорывались сквозь лотосовый пруд, смывший с нас горький привкус тьмы, и сквозь пласты каменистой земли — Наверх. Каждая песчинка под ладонями казалась острой, как игла, будто кожа была гладкой и свежей. Даже тусклый лунный свет на берегу стал мучением для глаз. Меня позвала та мама Номая, а затем чьи-то руки поставили меня на ноги. Что произошло? спросил Нивин. Я потерла глаза, привыкая к свету. Цукуйоми удерживал Айви, лежавшую у воды. Она была вымазана слюной и кровью, юбка оторвана по колено, а ноги выглядели бледными и чистыми, будто только что отросли. С нас обеих стекала тьма, окрашивая воду в черный цвет. Отпусти ее, велела я, пытаясь стереть с глаз непроглядную тьму. Цукуйоми удивился, но все же отпустил Айви и отступил. Она вскочила на ноги и тут же рухнула обратно. «Мои часы!» — пробормотала она, копаясь в песке, словно могла их там найти. «Отдай ей!» — попросила я Нивина. «Но, Рен!» — просто сделай, как я прошу. Нивин поджал губы, но все же вытащил из складок одежды часы Айви и бросил их на песок перед ней. Она нырнула за ними, словно дикий зверь за объедками, и стала баюкать их в ладонях. На мгновение бросила на меня взгляд красных, отлопнувших сосудов глаз, а затем отвернулась и поползла прочь. Прежде чем я успела моргнуть, она кинулась в замороженное время и исчезла в ночи. «Рен», — прошептал Нивин, — «что ты...» «Больше она нас не побеспокоит», — попыталась утешить я его. «Я заставила ее пообещать». Нивен рассмеялся и покачал головой. «Я знаю тебя дольше всех, но, кажется, все еще не могу предсказать твои поступки». Цукуйоми выглядел так, будто его ударили. «Не ожидал от тебя такого милосердия», — признался он. «Это чисто личный интерес, поверь мне», — пыталась объяснить я, смывая с рук тьму в океане. «Быть богиней смерти в одной стране для меня более чем достаточно». Цукуйоми улыбнулся но тут же вернул лицо серьезное выражение и обратился к луне. Фуна и Юрей уплывали прочь, над водой разносились их радостные крики. Рюта лениво кружил над океаном. Эмброус смотрел на нас с серым лицом. Затем, оставаясь далеко в море, он заговорил. «Человек никогда не уловил бы это тихое, блеклое слово, но я услышала его со всей отчетливостью. Прости». — сказал он. Затем Рюта развернулся в воздухе и погнался за Фуна-Юрей. Две ярко-голубые звезды Йокаев все уменьшались и уменьшались в ночи. Мой отец должен был за многое искупить свою вину, поэтому я не была уверена, за что именно он сейчас извинился. Время для покаяния он выбрал странное, сразу после того, как впервые в жизни помог мне. Нивин какое-то время смотрел на пустой горизонт, где исчез Эмброуз, а затем закрыл глаза и отвернулся. «Пойдем, Микудзума», — сказал он, махнув Йокаю. Но Тамама номая была сильно занята, любуясь воткнутой в песок катаны Идзанами. Она с благоговением рассматривала ее безупречную остроту. «Осторожнее», — предупредила я, протягивая Йокаю руку, чтобы она вернула мне клинок. Какое-то мгновение она не шевелилась, наблюдая, как лунный свет мерцает на полированной поверхности катаны. А потом повернулась ко мне, сжала рукоять крепче и вонзила меч мне в живот».